Пятьсот семьдесят первое. Июль восемнадцатый. День памятных отметим мыслями о том, кому он посвящается. Обычно мысли у людей текут о себе и своих делах, но в памятный день от себя отрываются хотя бы на время, и сознание выходит из этого полюса, в котором оно вертится, как белка. В этом вся трагедия человека, замкнут в себе и оторван от мира. Течение великого мирового потока захватывает сознание погруженного в себя, в свое личное, непосредственное окружение. Это особенно трагично в мире надземном. Идет жизнь, а человек продолжает утопать в личных нагромождениях, отрезанное имя от лика. Учение же говорит об отрешении от себя и слиянии с миром. Внешне имеет большое значение для человека. Потому и удалялись отшельники в леса, горы, пустыни, чтобы сознание окружали условия, не засасывающие его в себя. Трудно в условиях обычных укрываться от личного мира. Дни памятные могут помочь хотя бы на время вырваться из когтей непосредственного окружения, владеющего сознанием безраздельно.